Глава пятая. Эвакуация. В тайнике оказался всего один предмет. Пресловутый кубок. Точно такой же, каким я его запомнил на пьедестале турнира Академии. Его даже ни во что не завернули. Так и поставили в этот небольшой ящик, вкопанный в землю и защищенный несколькими плетениями. И чего вообще директору взбрело в голову прятать кубок здесь? Вообще, прятать хоть где-то. «Надо будет спросить при следующем разговоре. Ведь, по сути, то, что он решил спрятать кубок сейчас, спасло его. А вместе с ним и еще огромное количество жизней». Я вытащил кубок из тайника и встал на ноги. «Что ж, половина дела сделана». «Половина?» Нокс нервно взглянул на меня. «Почему только половина? Я думал, нам нужно только кубок забрать». «Не только», — сказал Адам. Даже не поворачиваясь и продолжая контролировать окружающий нас лес. Еще нам надо забрать отсюда себя самих, желательно всех, и совсем хорошо, если обойдется без травм. Надо выйти отсюда живыми. Кстати, да. Медленно и задумчиво произнес Лютос. А как мы отсюда выбираться будем? Портал уже нужно не меньше четырех часов, чтобы перезарядиться. Мы пойдем через портал директора. Нет, не выйдет. Тут же возразила Ванесса. Я уже все выяснила на этот счет. Наш портал тоже отключен с того самого момента, как директор покинул академию. «Отключен с той стороны, так что даже будь у нас ключ, мы бы не смогли им воспользоваться». «Черт, ну как так-то?» — озадаченно протянул Нокс. «Что тогда? Возвращаемся на склад и ждем, когда портал перезарядится. Это ж долго!» «Вот именно долго!» — Адам кивнул. чур долго. Мы себе не можем позволить тратить столько времени. Не можем в принципе» а в нашей ситуации в особенности не можем. Как-никак вокруг нас неизвестное число противников, и после того, как со склада не вернулись их подельники, они обязательно пойдут их искать. Раньше или позже, но по закону подлости раньше, в итоге мы все равно с ними столкнемся, можно не сомневаться». «И что же делать?» — все так же озадаченно спросил Нокс. «А почему вы так спокойны?» «Ну, лично я полагаю, что раз Марк затащил нас сюда, то у него и план отхода тоже есть». Адам беспечно пожал плечами. «Он уже не раз зарекомендовал себя как человек, который умеет думать и с успехом применять это умение на практике. Вы разве не заметили?» Эта ирония оказалась неуместной, зато разрядила обстановку. «Марк», — протянула Ванесса из-за спины, «как мы отсюда будем выбираться? У тебя есть план?» «Есть», — ответил я, — «будем выбираться самым банальным способом — на транспорте». «И на каком, интересно?» не отставала Ванесса, повертев головой. «На единственном, который тут есть. Тот, на котором прибыли тротлисты». Повисло недолгое молчание, а потом ног крякнул. «А ведь и правда, они должны были как-то прибыть. Не пешком же они шли. Не знаю, откуда. Оттуда, откуда они прибыли». Я согласно кивнул. «И судя потому, что самолеты здесь не сядут, а вертолетов мы не слышали даже ночью, когда их явно нападало на Академию больше, чем находятся здесь сейчас», то прибыли они на каком-то наземном транспорте». «А как мы его найдем?» — вклинился лютос со своим вечным скепсисом. Рез большой, а они наверняка припарковались где-то далеко, чтобы не попасться на глаза». «А легко», — ответил я и достал из одного из подсумков на поясе дрон. «Тот самый дрон, которым меня снабдил отдам перед охотой на вермиллиона. Именно эта штуковина однажды уже показала свою эффективность, а теперь покажет ее снова». С воздухом мы найдем интересующий нас транспорт в два счета, даже ночью. Соответствующая камера в дроне тоже имелась. Я разложил лучи дрона и перевел взгляд на Адама. Кстати, вот еще один плюс того, что Адам изъявил желание пойти с нами. — И какой? — широко улыбаясь, спросил Адам. — У тебя тоже есть дрон. Ты можешь осмотреть Академию и прилегающую территорию с высоты, и вместе мы найдем искомое в два раза быстрее. — А с чего ты взял, что я вижу что-то с дрона? «У тебя очки светятся». Я ухмыльнулся. «Причем точно тем же светом, что и винты коптера. Если это не означает связь с ним, то я вообще ничего не понимаю в дронах». «Ну, подсветку можно и отключить, что мы прямо сейчас и сделаем. Но вообще ты прав. Опять». Адам полез рукой за спину и быстро достал дрон. «Запускать будем прямо отсюда?» «Да, и сразу как можно выше, чтобы их не видно и не слышно было. Остальным — держать сектора». Привязав дрон к телефону, я запустил его, перевел в ночной режим, поднял на сто метров, приблизив изображение, насколько камера позволяла, и медленно двинул его вперед, осматривая лес. Коптер Адама напротив взлетел резво и резко, словно его пружиной швырнуло вверх. Яростно визжа винтами, он пропал в небе за считанные секунды, а сам Адам как будто даже не управлял им только взялся пальцами правой руки за дужку своих очков. Снова, как и тогда, засветившихся голубым, и изредка делал движение каким-то из пальцев, будто он затекал и требовал разминки. Видимо, это и было все управление его дроном. Минут через десять неспешного полета я рассмотрел то, что мы искали. Тротлисты, конечно, наверняка пытались соблюдать какую-то маскировку и поставили свой транспорт под деревьями, но то ли все не влезли, то ли кто-то схалтурил, но почти половина одной машины торчала из-под крон. Не будь у меня на дроне ночной камеры, то я бы наверняка пропустил бы машину, но камера у меня была, поэтому я дал коптеру команду на возвращение, отметил в телефоне на карте место, в котором заметил машину, убрал телефон в карман и поднялся. Нашел 1700 метров в ту сторону. — вздохнул Адам. — А я надеялся, что быстрее тебя найду. — Ладно, я свое еще наверстаю. Дел для всех нас хватит, уж точно. — Обязательно, — кивнул я. — Но как-нибудь в другой раз. Через две минуты оба коптера вернулись к нам. Адамовский прибыл первым, да еще и не просто спустился с неба, а спикировал, словно собирался разбиться прямо у меня под ногами. Мы их вернули на положенные места и двинулись в нужную сторону. Никого не встретив по пути, буквально через пятнадцать минут мы подошли к нужному месту и осмотрели его, не привлекая внимания. Тротлисты и правда умудрились протащить по лесу несколько машин, целый десяток машин, если говорить точнее, но ничего удивительного в этом не было. Это были не простые машины, а что-то напоминающее те багги, что я видел в гараже Наклов, только более высокие и рассчитанные явно на большее количество человек. Общего у них были только сваренные из труб рамы, расположенные сзади двигатели и широко расставленные колеса. В каждую такую машину могло вместиться около десяти человек, так что примерное число находящихся сейчас на территории Академии тротлистов оценивалось никак не меньше, чем в сотню. И это еще большой вопрос, а входят ли в эту сотню тротлисты первой волны? Те, кто атаковал Академию ночью, или они прибыли каким-то другим способом? Машины почти никто не охранял. Не считать же трех человек за серьезную охрану. Один из них, кстати, как раз бы из на дрых за рулем одной из машин, откинув голову на подлокотник кресла, а двое других курили возле другой. Несколько минут, понаблюдав за ними и убедившись, что мы не ошиблись, и тут действительно больше никого нет, мы принялись за дело. Первым делом из кустов выскочил я, привлекая к себе внимание и заставляя бодрствующих тротлистов повернуться ко мне и начать вскидывать оружие, но закончить движение им было не суждено. У них за спиной из леса уже появился Адам с занесенным для удара мечом. Двумя короткими движениями он лишил их жизни. Я же, не снижая скорости, подбежал к тому самому багги, за рулем которого бессовестно дрых охранник. Прыгнул вперед, ухватился за верхнюю трубу рамы, подтянул ноги и закинул их внутрь. Приземлился на соседнее сиденье с проснувшимся охранником и широко улыбнулся. «Привет. Не подскажешь, где ключи от танка? В смысле, от тачки?» Тротлист еще секунду тупо посмотрел на меня, спросуя, не понимая, что происходит. Но его рука на автомате уже потянулась к карману брюк, и я это заметил. «О, ясно, спасибо!» Все так же с улыбкой поблагодарил я и ударил ножом. В последнее мгновение в глазах врага промелькнуло что-то вроде осознания. И он даже попытался отгородиться от удара второй рукой, но это его не спасло. Нож легко рассек пальцы и вошел тут точно в сердце. Посетовав на то, что не получилось обойтись полностью без крови и несколько капель все же упали на сиденье, я залез в карман еще пытающегося шевелиться тротлиста и достал оттуда связку из трех ключей, прицепленных к поясу на ретрактор. Я извлек нож из груди тротлиста и пинком вышвырнул его из машины, одновременно перерезая тросик ретрактора и подхватывая ключи в падении. На самом деле, конечно, ключи мне не очень-то и нужны были. Я мог провернуть тот же трюк, что провернул с грузовиком на складе заговорщиков, но так было банально быстрее. А траклиста все равно пришлось бы устранить, так или иначе. Даже если бы мы сели в другую машину, звук заверенного двигателя разбудил бы его, и он мог бы отнять тревогу, которая вылилась бы в погоню. Погоня могла случиться и сейчас, поэтому, чтобы этого не произошло, Адам, после того, как расправился со своими двумя противниками, двинулся вдоль машин, коротко тыкая острым кончиком меча в покрышки и спуская их одну за другой. К тому моменту, как я завел Баги, он справился уже с половиной, поэтому я махнул рукой Ноксу, Лютусу и Ванессе, чтобы они подходили. Затем выпрыгнул из Баги и тоже отправился пробивать колеса машинам. Троица, не забывая прикрывать друг друга и осматривать сектора, выбежала из леса и быстро добралась до пыхтящего на холостых багги. Нокс тут же прыгнул на водительское сиденье, убрав мономат в пространство. Лютас и Ванесса, наоборот, едва заняв свои места, принялись проверять стволами периметр. Нокс быстро разобрался с управлением. Или у него и не было нужды разбираться? Поэтому багги, слегка нарастив обороты, медленно поехал по кругу, разворачиваясь в сторону города. Мы с Адамом как раз закончили с колесами и, не мешкая, запрыгнули на пассажирские сиденья. «Не останешься?» Я покосился на Адама. «Ты же собирался найти всех своих». «Приоритеты изменились», — быстро ответил Адам, усаживаясь поудобнее. «Теперь главное — доставить кубок по назначению. Остальное потом». «А разве это изначально не было главным приоритетом?» Повернулась к нему Ванесса, не опуская мономат. «Разумеется, нет. До тех пор, пока кубка не было в наших руках», «Как мы могли его доставить?» «То есть допускалась вероятность, что мы вообще кубок не найдем?» — не отставала Ви. «У него такая работа — допускать самые плохие вероятности», — за Адама ответил я. «Насколько бы они ни были, извините за каламбур, невероятными, так что поехали уже отсюда». «Да, бус!» — ответил Нокс и с явным удовольствием нажал на газ. Багги взревел двигателем, приводные колеса пришли в движение, выбрасывая назад фонтаны земли и дерна, и машина резко прыгнула вперед. Подобные звуковые эффекты, как пить дать, выдали нас тротлистам с головой, но теперь уже это было совершенно неважно. Даже если у них есть чем отремонтировать и снова накачать колеса, они бы нас не догнали. Пока они все приведут в порядок, мы уже в гостях у наклов будем чаи гонять. Это даже хорошо, если они все сейчас сорвутся со своих позиций и прибегут смотреть, что здесь так ревет. Чем меньше их будет занято поисками кубка, тем позднее они сообразят, что их оставили с носом, и искать тут уже нечего. Нокс ловко маневрировал между деревьями, которые будто из ниоткуда резко выпрыгивали в световой конус ярких прожекторов, установленных на верхней трубе рамы, и буквально через пять минут скоростных прыжков по лесным ухабам мы вылетели на дорогу. С визгом покрышек по асфальту Нокс развернул машину в нужном направлении и дал по газам. Я сверился с навигатором на телефоне. Это была та же дорога, по которой нас возил в Академию и обратно автобус, поэтому я велел Ноксу так держать, и через пятнадцать минут, не соблюдающий никакие скоростные ограничения, а летящий на всех парах Багги, уже въезжал в город. «Куда отправимся?» — перекрикивая шум ветра в открытой кабине, спросил Адам. «На базу я бы не рекомендовал!» «Я бы тоже», — ответил я. «Нокс, сбавь скорость, мы уже в городе!» Нокс, кажется, немного увлекшийся из-за ощущения скорости, послушно ее сбросил, и разговаривать сразу стало намного проще. «Можно к нам в особняк?» — предложила Ванесса, оборачиваясь ко мне и Адаму. «Я думаю, уже нет смысла ничего ни от кого скрывать. Не та ситуация». «Можно?» — я кивнул. «Вот туда и отправляйтесь. А я возьму мотоцикл и поеду к Наклам. Надо закончить начатое. И нет, вы со мной не отправитесь. Никто из вас». «Я для Наклов уже вроде как свой, но других людей с поверхности они не то, что не любят, но считают их пришельцами. Не думаю, что у нас получится диалог, если меня будут сопровождать незнакомые им люди». «Неженки какие», — фыркнула Ванесса. «Но нам же все равно незачем заезжать на базу. Возьми один из моих мотоциклов». «Спасибо, дорогая», — улыбнулся я. «Как раз именно так я и собирался сделать». Ванесса еще раз фыркнула, но на сей раз уже самодовольна и хлопнула ногса по плечу, чтобы привлечь его внимание и объяснить, куда ехать. Через десять минут мы уже были у ворот особняка Юдор и ждали, пока удивленные Даниэль за появлением хозяйки-охранники откроют главные ворота. Они были так ошарашены видеть ее в непривычной одежде и на таком непривычном, будто бы армейском транспорте, что постоянно оборачивались и глазили. Можно было бы заехать через подземный гараж, конечно, но Ванесса оставила ключи от него в гражданской одежде, а та, само собой, осталась на базе. «Не страшно», — она махнула рукой в ответ на вопрос, не опасно ли это. «Любой наш ключ можно удаленно привести в состояние металлолома. А то есть у нас один, который постоянно их теряет». Кто именно, уточнять она не стала, а мне не очень интересно было. Меня интересовало, чтобы она могла открыть гараж изнутри, и я бы смог из него выехать на мотоцикле. С этим никаких проблем не возникло, и выбрав тяжелый, но приземистый и проходимый мотоцикл на спецованных дисках, я поцеловал Ванессу и выехал на дорогу. Из двух вариантов, куда поехать — в ту точку, в которой я выбрался из города Наклов, или в ту, в которой я разбил свой предыдущий мотоцикл, я решил выбрать оба. Просто заложу крюк, пусть и изрядный, для того, чтобы заехать к искусственному холму и попытать удачи там. А если не выйдет, поеду туда, где в город Наклов смог проникнуть. На крайний случай, если будет совсем туго, я всегда могу вскрыть холм ножом и проникнуть в подземные магистрали, а там уже доберусь до гаража. Помню как. А от гаража уже, думаю, Наклов меня проводят до первых. Конечно, вряд ли они обрадуются тому, что я поломал их веками работавшую систему, но если другого варианта не останется, то я это сделаю. В конце концов, магия моего ножа продолжала работать даже в мертвой зоне. Но оказалось, что ничего этого делать не нужно. Когда я подъехал к искусственному холму, то увидел, что замаскированная дверь в нем и так открыта. И на фоне мерцающего внутри света четко просматривался черный силуэт, стоящий ровно посередине.